Глава двенадцатая «Как хрен, но мягкий!» Когда Макс вернулся в хижину Тиары, то по тихому сопеню определил, что девушка уже спит. «Ясно все с ней. Нет еды и лешей с ней лягу спать голодный. Солнечное создание, ничего не скажешь!» — проворчал он и добавил уже громче. «Эй, Тиара, проснись!» Он разложил ужин на столе и потормошил девушку. «Макс?» — встрепенулась она. «Что такое?» «Я тебе покушать принес», — улыбнулся парень. «Но ведь ты сказал ничего не делать», — забавно протирая с свои большие глаза, удивилась корольчиха. «Я и решила лечь спать». «Я нашел наш ужин», — пожал плечами Макс. «Свон немного перепутал порции». «Ну, ты сама знаешь, как это бывает». Бабушка Ганнабира уже оценила его честность, так что он с радостью вернул продукты. Тиара резко сникла. «Бабушка суровая», — вздохнула она. «Надеюсь, свону не сильно досталось». «Кости целые, махнул рукой Макс. «Садись ужинать». Макс потянул Тиару за руку и, придав ей сидячее положение, положил на коленки еду. У спецназовца проскочила мысль, что надо обязательно проследить, как она ест. Это единственная гарантия, что овощи достанутся именно ей. Видимо, ощущая, что он так и стоит у нее над душой, Тиара покорно начала есть. Только после этого Макс отвлекся и, достав плошки, извлек с полки бурдюк с водой. «Полный», — удивился он, — «что за... Он не видел, чтобы Тиара доставала бурдюк из шкафа или наполняла. Может, эта бабушка приходила, воду принесла? Или свон в качестве извинений бурдюк наполнил? Да ну, бред. Макс, что-то не так? Спросила Тиара. Этот мешок с водой. Я удивился, что он полный, с трудом подавил Макс. Я же больше половины отлил утром. А, это наливайка, махнула рукой Тиара. Тоже досталась нам от предков, она всегда полная, даже если выпить досуха через несколько часов снова наполнится сама. «У нас нет ума, чтобы придумать мотыгу, зато есть бурдюк, который каким-то образом сам создает воду», — подумал Макс. Ни хрена не понял, но очень интересно», — вслух проворчал он. «А много у вас таких наливайк?» «В каждой хижине есть, нас становится все меньше, так что их хватает». «Так, значит, проблему с водой можно считать решенной», — мысленно прикинул Макс. «Забрать одну такую наливайку из деревни, и свежим питьем я буду обеспечен». «Нужно еще побольше информации, набрать овощей вперед». Жаль, пока не ясно, куда. Обрадованный внезапной находкой, Макс быстро съел овощи и улегся на кровать, собираясь спать. «Завтра на закате состоятся похороны у Лерми», — вдруг сказала Тиара. «Нам тоже надо там быть. Она была моей подругой. Не то чтобы близкой, но мы иногда проводили время вместе». «Как скажешь, согласился Макс. Завтра будем другое поле окучивать. Посмотрим. Будем делать то, что скажет бабушка-смотрительница полей», сказала Тиара. «Да у них тут сплошной карга культ, я смотрю», мысленно усмехнулся парень. «Впрочем, местным бабулям я, похоже, пришелся по нраву, так что проблем быть не должно». «Хорошо, я не боюсь любой работы, а как выдастся день посвободнее, посмотрим, что можно в вашем хозяйстве улучшить, чтобы поменьше времени кверху за дом в поле торчать, окучивая помирающие кустики», — усмехнулся он. Тиара немного нахмурилась, но промолчала. «Расслабься, я просто хочу сделать как лучше. И раз уж у меня есть знания обитателей моей деревни, почему бы мне не применить их на благо моего нового дома?» «Не дай бог, если мои слова про новый дом станут пророческими», — осекся он. «Я не готов провести остаток дней в этой дикой деревне. Направляясь сюда, я не подозревал, что тут все настолько плохо». «Ты прав. Это здорово!» — воскликнула Тиара. «Я очень рада». Макс только тяжело вздохнул, закатив глаза.